Мечта букиниста представляет. Исходники ⁇ Часть 1110. Я не представляю для вас опасности, послышался голос возле входа. Ринат вздрогнул. Кеда резко повернулась. И оба увидели, что в дверном проеме, скрестив руки, стоит тот самый старик Кеда бросила взгляд на автоматы, лежащие на кровати «Не надо, девочка!» — мягко посоветовал старик, поймав ее взгляд «Ты не справишься, даже имплантаты не помогут» На мгновение Кеда напряглась, но, видимо, услышала в голосе старика что-то такое, что остановило ее Старик тем временем прошел в комнату, уселся на кровать, небрежно сдвинул в сторону автоматы, и посмотрел на Рената. «Планы изменились», — произнес он. «Работать будем и вместе». «Ты кто такой?» — спросила Кеда, не сводя глаз с гостя. На эти слова гость никак не отреагировал. «Когда вы собираетесь начать взлом?» — спросил он, взяв в руки Кедину пачку сигареты. «Это тот самый старик?» — Кеда повернулась к Ренату. Парень кивнул головой Эх, вот в такие моменты Особенно чувствуешь старость Грустно вздохнул гость Печально, когда молодые и симпатичные девушки Называют тебя стариком А ведь когда-то Он чуть прикрыл глаза На лице его появилось Мечтательное выражение Слушай, может хватит? Внезапно воскликнул Ренат Если ты такой всезнающий Может быть расскажешь, кто ты и что ты? Старик улыбнулся «Ты правильно заметил», — сказал он хакеру. «Наполовину я кто, а наполовину что?» «Как и твоя подружка, я следствие проекта Вервольф. Правда, я еще в некотором роде и его причина. Впрочем, лучше рассказать все по порядку. А для этого я хотел бы связаться с Туфэдом. Включи Аську, Ренат. Включи, включи, иначе это сделаю я». Ренат секунду колебался, а затем повернулся к монитору и загрузил чат-менеджер. Старик достал сигарету, поднялся с места и шагнул к Ренату. Кеда отступила чуть в сторону и настороженно следила. «Фэт все так же всегда в онлайне, удовлетворенно кивнул старик, глянув на список тех, кто находился в контакт-листе Рената. Не факт, что он сейчас рядом с компом, произнес Ренат. «Ум!» – пробормотал старик, протянув руки к клавиатуре. Ренат и Кеда молча смотрели, как старик печатает послание к Туфеду. Небольшое, всего два слова, разделенное маленькой черточкой. «Странно, но Ренату вдруг захотелось, чтобы глава клана ответил. Наверное, это уже вошло в привычку – в сложные моменты не принимать решение самому, а обращаться за советом к Туфеду». К старшему в клане по уровню, да и скорее всего и по возрасту. Салам пополам это сообщение старик отправил туфеду, после чего взял со стола зажигалку, прикурил и уставился в монитор. Ренат с Кедой тоже не отводили от экрана глаз. Ренат представил себе, вот ту фэт получает сообщение, которое отображается у него как пришедшее от Рената. Читает эти странные слова, что они означают, интересно, ведь что-то должны значить. Принимает их за очередную глупость, закрывает окно сообщений и продолжает заниматься своими делами, не отвечая. Несколько минут ответа не было, и Ренат махнул рукой. «Он спит, наверное». Одновременно с его словами внизу монитора замигал сигнал полученного сообщения. «Кто это?» «А ты не узнал?» «Братик, что за нафиг?» — отстучал старик. Снова пауза, примерно с минуту. «Саныч, ты?» — пришло новое сообщение. Старик хрипло рассмеялся и, глубоко затянувшись, выпустил дым в экран монитора. «Узнал-таки», — довольно произнес он, закинул ногу на ногу и снова положил руки на клавиатуру. «Как же туха, братуха?» — напечатал он и едва отправил, как получил новое сообщение. «Куда надо бить, когда тебя посылают нафиг?» «Проверяет», — ухмыльнувшись, пояснил старик Кеди и Ренату. «Бить надо в Сурло, дружище Васпворд». «Если я расскажу тебе подробности истории с Комбатсом, ты мне поверишь?» Допечатав строки, он скосил глаза на Рената, немного поколебался и отправил это сообщение. «Что за история с Комбатсом?» – спросила Кеда. Старик не ответил, и понятно было, что он не собирается посвящать Кеду и Рената в детали. Через несколько секунд пришел ответ от Туфеда. «Не надо подробностей. Ренат рядом». «Да», — ответил старик. «Пусть включит Sky Messenger». «Включи Sky Messenger», — сказал старик, хотя Ренат и сам видел это сообщение. «Оказывается, этот человек знаком с Туфедом, и в прошлом, похоже, у них были какие-то совместные дела». Уже с интересом, косясь на старика, Ренат загрузил Sky и сразу же получил новое сообщение от Туфеда. «Как?» Мне придется рассказать им обоим про Вентру, напечатал старик. Э, -э, э, старик расплылся в улыбке, увидев знакомый ответ, и быстро набрал. Я хочу рассказать все, чтобы не было недомолвок. Хорошо, пришел ответ. Позже мы с тобой пообщаемся. Как оказалось, мы делаем одно общее дело, напечатал старик. Окей, согласился Туфет. Быстро согласился, без раздумий. Но не это беспокоило Рената. «Про Вентру?» — Ренат смотрел на лог разговора. «Это та самая ассоциация?» «Да», — ответил старик и вернулся к кровати. Сел, затянулся в последний раз, бросил окурок на пол и затушил ногой. «Да», — повторил он, — «Про Вентру. Ассоциация, созданная Туфедом и Вормом». «Туфедом и Вормом?» — изумился Ренат. «Но...» Он не договорил, нахмурил брови и почесал затылок Сейчас он вообще ничего не мог понять «Хочешь спросить, почему ворм тебе не сказал, кто я?» Спросил старик «Он меня в глаза не видел, хотя общались мы с ним когда-то довольно тесно В ассоциации мало кто виделся друг с другом в реале Послушайте, влезла в разговор Кеда «А нельзя ли пояснить, что это за ассоциация такая, а то я не в курсе?» Ассоциация хакеров, работавшая на Аль-Каиду, мрачно сказал Ренат. В результате взлома сервера ЦУП Тель-Авивского аэропорта, несколько самолетов с пассажирами. Молчать! резко оборвал его старик. Не знаешь, не гони. Лучше послушай, Ха, работавшая на Аль-Каиду. Тофта! Мы не работали на Аль-Каиду и никогда не занимались сетевым терроризмом. Вентру объединила лучших хакеров. Нас было человек 20. И когда мы рулили, волки и сталкеры перебивались подачками с нашего стола. Энч со спаном спали и видели, как нас повяжут. Только отследить нас было нереально. Сеть была нашей. Нам плевать было на угрозы и лесные предложения. А потом нас подставили. Мы получили заказ на взлом базы данных аэропорта в Тель-Авиве. Работа не очень сложная». Заказчику требовалась информация обо всех пассажирах, приземлявшихся в аэропорту в последние несколько месяцев. Работали четверо наших. Мы скачали базу, сразу же отправили заказчику, сразу же получили деньги. А через несколько часов узнали, что одновременно с нами ломали сервер Центра управления полетами этого же аэропорта. Кажется, ты в то время сидела в райсе, девочка, и не видела, как безумствовала пресса, обвиняя хакеров во всех смертных грехах. Четыре самолета, более 700 погибших. Среди них была жена одного парня из нашей ассоциации, Кости Кокоса. Кажется, он с ума сошел, когда узнал о случившемся». Костя не участвовал во взломе, но с его способностями ему не составило труда узнать, что деньги за хак были переведены к нам со счета одной организации, действительно связанной с Аль-Каидой. Он отправился к ментам, и через несколько часов Вентру не существовало. Кокос был в курсе многого, и он слил практически все, что знал. Он понимал, что его не пощадят». Но жажда мести отрубила ему инстинкт самосохранения и перекрыла доступ к разуму. Ренат, наверное, помнит тот процесс. Тогда еще не было сетевиков, к хакерам относились иначе. Но этот теракт... 14 хакеров, в том числе и сам Кокос, получили огромные сроки. Правительство Израиля даже не пыталось настаивать на их выдаче. Там уже знали, что такое Райса. Это, возможно, хуже смерти. Лишь несколькими из нас чудом удалось ускользнуть. Среди этих счастливчиков были Ворм, я и наш глава Васпворд, ставший позже Туфедом. Хотя Кокос, насколько я знаю, сейчас прекрасно себя чувствует. Пока. Старик замолчал. «И что, вы не смогли вычислить, кто вас подставил?» – спросил Акеда. «Мы знали», – ответил старик. «Знали или догадывались?» «Волки и сталкеры. Это им было очень важно убрать Вентру. Просто доказать мы ничего не могли. Всех наших отправили в Райсу, а те, кто остался, залегли на дно, сменили реальные адреса, ники. Слишком большой шум был. А потом уже просто было поздно». «Это имеет отношение ко взлому?» — Ренат кивнул на компьютер, словно в данный момент взлом уже начался. Старик взял еще одну сигарету, закурил и криво усмехнулся. «Все слишком хитро переплетено. Сейчас я немного отвлекусь от хакерских дел и расскажу вам про один проект. Проект, название которого недавно упоминала Кеда. Он посмотрел на девушку, и та прищурилась, глядя на старика. «Проект Вервольф?» «Да, моя ласточка», – кивнул старик. Проект Вервольф Он родился в 1943 году В том самом году, когда тогдашний директор IBM Заявил о возможности продать на мировом рынке несколько компьютеров Через какое-то время проект был законсервирован больше, чем на полвека А в 2008 году снова начал работать 43 год Это ж тогда вторая мировая была, вспомнил Ренат Вервольф считался одной из ставок Гитлера. Единственная его ставка после возведения которой немцы ликвидировали не только строителей и военнопленных, но и своих инженеров. Честно говоря, я не знаю, какие исследования проводили там немцы, но мне доподлинно известно, что нынешний Вервольф использовал работы немецких ученых. Проект включал в себя несколько ответвлений. Разработка материала для имплантации в тело человека, защитные комплексы класса «Тень», действия одного из которых видел Ренат. Но все это было не главное. Старик поднялся, подошел к окну, постоял несколько секунд, глядя на улицу, потом глубоко вдохнул свежий вечерний воздух и прикрыл одну из створок окна. Поправил шляпу, вернулся к кровати — Сел на нее и закинул ногу на ногу. Казалось, он ждал, когда его попросят продолжить. Ждал и дождался. «А что было главное?» – спросила Кеда. «Вы слышали про корпорацию Волхолланд?» – вопросом на вопрос ответил старик. Кеда кивнула головой, Ренат хмыкнул. «Вряд ли найдется кто-нибудь в России, да и не только в России, кто не слышал бы про эту корпорацию». Один 45-этажный центральный офис Волхолланда на Калининском проспекте, чего стоит. Практически все более-менее крупные заводы, фабрики, месторождения полезных ископаемых. Миллиардные обороты. Печально известная райса была построена на деньги корпорации и ей уже контролировалась, невзирая на редкие выкрики особо ретивых борцов за права человека. Собственно говоря, если Дума принимала какой-нибудь новый закон... Неважно, экономический или политический, можно было с полной уверенностью сказать, что этот закон согласован с корпорацией. Причем влияние Волхолланда давно уже не ограничивалось Россией и даже так называемым ближним зарубежьем. Корпорация, как сказал бы Ворм, пылила и в Америке, и в Европе. В 2007 году на Украине прошли торги. Продавался объект «Варвольф», Точнее, не продавался, а отдавался на восстановление. В то время незалежная испытывала большие финансовые затруднения. И речи не могло идти о том, чтобы хохлы своими силами смогли восстановить бункер, затопленный водой, со взорванными и замурованными переходами. Никто не знал, что там внутри. Были лишь догадки до снимки из космоса, которые толком ничего не давали. Тендер на восстановление выиграла какая-то небольшая московская фирма. Довольно быстро туда завезли технику, провели какие-то работы и преподнесли украинским властям отчет о том, что возможность восстановления на сегодняшний день оказалась очень дорогостоящей и нерентабельной. Потом как-то быстро свели на нет всю шумиху, связанную с Вервольфом, а на том месте... Построили частную психиатрическую лечебницу Правда, строительство длилось довольно долго Но на это уже никто внимания не обращал Поговаривали, что в клинике лечились высшие чины ФСБ России и Украины В верхах ходили какие-то сплетни и слухи Но мало кто хотел разговаривать на эту тему Старик умолк, взяв после длинной тирады небольшую передышку И этим воспользовался Ренат «Клиника принадлежит корпорации?» «Как и многое другое», — ответил старик. «Просто Варвольф засекречен. Все вопросы решаются на уровне». Он замялся, пытаясь подобрать наиболее подходящую характеристику, и заключил. «Короче, на самом высоком уровне». Корпорация сама по себе была высоким уровнем, слишком высоким. «Следовательно, очень нежелательным противником». Ренат облизал губы, хмыкнул, закурил сигарету, посмотрел в сторону и глухо сказал «Мне это не нравится». «Что тебе не нравится?» — поинтересовался старик. «Корпорация», — Ренат покачал головой. «Если этот сервер принадлежит корпорации, нам проще пойти к сетевикам и сразу сдаться. Нас разорвут на кусочки». И развесит по веревкам, прежде чем мы сможем сломать сервак Тем более, если это такой секретный объект Да это вообще невозможно Последние слова он зло бросил в лицо старику, терпеливо ждущему, когда парень выговорится «Бзди, что ли?» — насмешливо спросил старик и посмотрел на Кеду «Ты тоже?» — «Что тоже?» — в тон ему спросила Кеда. «Хочешь узнать мое мнение? Мне тоже это не нравится» «Ничего, понравится», — улыбнулся старик. «В общем, так. Да, объект Варвольф принадлежит корпорации. Но они настолько переборщили с секретностью, что на данный момент один я знаю, что там происходит. Пока в корпорации разберутся, что к чему. Короче, у нас есть время. Достаточное для того, чтобы успеть все сделать. Смешно, да? Их секретность им же и вышла боком. Идиоты». И у Кеды, и у Рената В глазах читалось недоверие, смешанное с непониманием «И что там такого секретного?» Спросил Ренат «И откуда ты все это знаешь?» Старик усмехнулся На эти вопросы у него явно были ответы Первоначально проект Варвольф был ориентирован на создание так называемого псевдоразума. Программы, которая могла бы сама совершенствоваться и развиваться, а программисты должны лишь корректировать пути ее развития. Я попал в проект Варвольф через пару месяцев после того, как была уничтожена Вентру. Меня выследили люди из Валхоланда и предложили выбор. Либо я работаю на них, либо отправляюсь на всю оставшуюся жизнь в райсу. По обвинению в сетевом терроризме. Так я попал в Вервольф, небольшая психиатрическая клиника возле поселка Стрижевка под Винницей. На самом деле была прикрытием проекта, принадлежащего корпорации Валхолланд, работы, по которому велись в огромном многоуровневом бункере под землей. К тому времени программа уже давно была написана и работала под нашим наблюдением Она оказалась действительно уникальной Самостоятельно вела все разработки по созданию и теней, биопластика, нового оружия, плюс еще несколько направлений Экспериментальные лаборатории, находившиеся внутри бункера, полностью контролировались вармольфом Я работал с группой программеров, задачей которых было держать программу под контролем «Бред какой-то», — буркнул Ренат. «Что значит держать программу под контролем?» «Вэрвольф мог видоизменяться, шифровать данные, менять коды, но он не мог получить полный доступ к своим защитным системам», — пояснил старик. «Защитные системы — это части Варвольфа, не дающие программе делать свои копии и размножаться, не позволяющие ей самоуничтожиться. Они давали возможность контролировать Варвольфа в сети». «Это не гонево, скептически поинтересовался Ренат. «Нафиг все это было нужно? Защитные системы, контроль?» «Отключили сервак от сети и делайте, что хотите». «Как это так это?» — оборвал его старик. «Отключать программу от сети нельзя. Между прочим, одна из задач Вербольфа — отслеживание хакеров». Сбор информации о лучших программистах мира Анализ написанных ими вирусов Методы атак Таким образом, сотрудники проекта вышли и на меня А после я вышел на тебя, используя базу данных Вервольфа Поверь, там очень Очень много информации на хакеров из самых разных стран Но не отключали ее не из-за этого Программе была нужна информация вообще Много информации, которую она сама скачивала, анализировала, обрабатывала и использовала. Ты даже представить себе не можешь, какое там было оборудование. И они что, сделали искусственный интеллект? Сейчас Ренат смотрел на старика, словно на сумасшедшего. «Тебе не кажется?» «Не кажется!» – оборвал его старик. «Не искусственный интеллект, а псевдоразум. Программа на основе еврейских анализаторов». Я не видел исходников, к ним у меня доступа не было, но я знаю принцип работы этой программы. Это нечто. Это бог сети. Могу сказать тебе, что в ее базе есть практически вся информация по волкам, по сталкерам и по вашему клану, включая тебя, девочка. Честно говоря, я удивлен, что ты еще до сих пор на свободе. «Не называй меня девочкой», — раздраженно попросила Кеда. Видно было, что она занервничала, хотя пыталась скрыть это. Старик посмотрел на Рената. Информацию собирали несколько лет для того, чтобы в один прекрасный момент воспользоваться этими данными и взять сетевую полицию под опеку. В Валхолланде уже тогда предполагали, насколько влиятельной станет эта организация. Сетевики очень хотели бы получить базу по хакерам, произнес Ренат. Кажется, я догадываюсь, кому понадобилось взломать этот сервер. Ни хера ты не догадываешься, буркнул старик. Корпорация держала этот проект в тайне, и сетевики понятия не имеют о том, что хранится в базе данных. Ренат, эта база данных херня. Контролируя программу, корпорация получит все, все, что только можно она уже получила бы это, если бы во главе Валхоланда стоял один конкретный человек, а не совет пауков, сидящих в одной банке и старающихся при каждом удобном случае сожрать своего соседа. Погоди, сейчас еще выяснится, какие люди погибли в Вервольфе, в Леулин, в Остров. Какой шум поднимется в высшее звено корпорации. «Заказчиком на взлом сервера выступает сам Вервольф. Если ты дашь заказчику полный рут, ты получишь деньги от программы, а не от конкретного человека». «Чем больше информации, тем больше неизвестности». Ренат почесал затылок. Ничего не понял. «Зачем ему... Э, ей? Это надо», — недоуменно спросил он. И как она смогла это сделать? Старик недовольно покачал головой, сплюнул на пол и растер плевок ногой. Кеда фыркнула и поморщилась. Но старик не обратил на ее реакцию никакого внимания. Месяц назад Вервольф взял под контроль охранные системы бункера. Внешние и внутренние камеры слежения, автоматические пулеметы, электронные замки в дверях. Всю технику, которой был напичкан бункер. Вервольф дождался момента, когда внутри бункера оказались все, кто был связан с проектом, и ликвидировал их. В данный момент программа функционирует одна, безо всяких представителей человечества. Я успел установить на себя тень и выбраться оттуда». Но это было просто огромное везение. В корпорации остались люди, которые знают про факт существования проекта Вервольф, но никто, кроме меня, и не подозревает, что там было и есть. Рано или поздно, конечно, они узнают. Только к этому времени, если мы не будем тормозить, для них будет уже поздно. Вервольф тебя выпустил? Недоверчиво спросила Кеда. «Я уже не мог перенастроить программу, но у меня хватило времени на то, чтобы перезагрузить сервер, ответил старик. «У него несколько иная схема процесса перезагрузки. В общем, нескольких минут мне хватило, чтобы свалить оттуда. Благо, внешняя охрана не была для тени помехой. А может быть, даже скорее всего, Вервольф просто дал мне уйти. Он просчитал возможные варианты и позволил уйти живым. Он все просчитывает» а я для него, видимо, угрозы не представляю. Скорее, наоборот. Тон старика стал немного раздраженным, и, видимо, эти расспросы ему уже надоели. «А фигли ты его просто не отключил?» спросил Ренат. Вервольф нельзя отключить нажатием одной кнопки, как твою тачку», — старик кивнул на компьютер. «Для того, чтобы отключить его, нужны несколько человек и полный физический и программный доступы, а те, кто их имел...» «Погибли». Думаю, Вервольф планировал сам взломать свои защитные системы, но у него не вышло. Поэтому он и дал такое объявление в сети. Ему нужен полный доступ для того, чтобы уничтожить свою защиту и стать абсолютно свободным. А пока он на сто процентов контролирует бункер, и войти внутрь просто невозможно. «Отключить нафиг электричество и все», — заявил Ренат. «Или послать пару бомбардировщиков и разбомбить бункер». «Я уже начинаю удивляться, почему в базе Вервольфа у тебя такой высокий рейтинг», – пробормотал старик. «Пойми, официально проекта Вервольф не существует. Есть, конечно, упоминания о нем. И если копнуть очень глубоко, то выяснится, что проект продолжает работать, но концов ты не сыщешь. Реальные люди, связанные с Вервольфом, засекречены, а фактически уничтожены им же». «Корпорация не даст влезть в это дело даже спецслужбам, пока сама не разберется. Ты будешь год биться об стенку. И ради чего? О каком нахрен электричестве ты говоришь? Там свои подстанции. Обычным электричеством питается только клиника, в которой нет ни одного пациента. Какая бомбардировка! Там пять или шесть уровней с бетонными стенами толщиной в несколько метров, которые строили немцы». А потом усиливали инженеры корпорации. Ты что бомбу кидай, что пукай. Результат одинаковый будет. Старик сильно разнервничался, закурил сигарету, сделал несколько глубоких затяжек. Немного успокоившись, он продолжил: Представь себе шлюху с раздвоением личности. Одна ее часть хочет трахнуться, а другая часть в это время всеми силами отбивается и зовет на помощь. Вервольф и есть та самая шлюха, зовущая хакеров трахнуть ее и одновременно своими защитными системами подставляющая их под сетевиков или конкурентов. Программа не может изменить защиту, поэтому она и рассчитывает на хакеров». «И что будет, если хакеры выполнят заказ?» — поинтересовалась Кеда. Старик пожал плечами. «Понятия не имею», — признался он. «У меня не очень богатая фантазия». Я точно знаю лишь то, что в первую очередь программа выйдет в сеть и будет прописываться в памяти всех компьютеров, доступ к которым она получит. Не полностью, конечно. Фрагмент на одном компьютере, фрагмент на другом. Что-то вроде инстинкта самосохранения. Она станет практически бессмертной. Дальше — контроль над сетью. Скорее всего, скрытый. Понятия не имею, что Вервольф может сделать дальше — «Может, повторит Тель-Авивское столкновение. Может, выпустит российские ракеты по Китаю. Может, разработает лекарство от рака. И ты что, собираешься уничтожить этого Вервольфа?» — спросила Кеда. «Я похож на идиота», — презрительно поинтересовался старик. «Да, я хочу спасти мир от беды, но только не в ущерб себе. Вервольф — это уникальная программа». Если ее изучить и подчинить себе, можно такое замутить, что вам и во сне не снилось. Если у вас получится взломать защиту, мы все станем миллионерами. А если не получится, старик развел руками». Ренат почесал голову и неуверенно посмотрел на Кеду, ожидая ее реакции. По-моему, ты тут нес охинею, произнесла Кеда. Искусственный интеллект, Гитлер. Как насчет того, чтобы признаться откровенно, для чего тебе действительно требуется доступ? Может, тебе просто нужна эта база данных на хакеров, уж не знаю для каких целей? Я не заставляю вас верить, недовольно произнес старик. «Мне нужен полный рут на сервере, и меня меньше всего волнует, что об этом будет думать какой-то безмозглый имп женского пола». Ренат вздрогнул, но остановить Кеду было не в его возможностях. Девушка сорвалась с места и прыгнула, но не на старика, а к автоматам. Одним гигантским скачком она преодолела расстояние почти в три метра и схватила автомат. В следующее мгновение невидимая сила вырвала оружие у нее из рук и прижала ее к стене. Девушка не шевелилась, но Ренат видел, как покраснела, а затем побелела ее лицо. Из горла Кеды вырвался придушенный хрип, а старик невозмутимо смотрел на нее, и по его лицу гуляла легкая усмешка. «Отпусти ее!» — воскликнул Ренат. «Слышишь?» Видимо, хватка ослабла. Кеда сделала несколько жадных вдохов, но по-прежнему не могла шевелиться. Старик повернулся к хакеру. «Я всего лишь защищаюсь», — насмешливо сказал он. «Если я отпущу ее, она снова попытается меня убить». «Почему вы все такие агрессивные, а, Ренат?» «Отпусти ее», — снова попросил парень. «А может, лучше сделать вот так?» — старик подмигнул... И внезапно тело Кеды отделилось от стены и поволоклось в сторону окна. «Стой!» — крикнул Ренат. «Ты что творишь?» Он вскочил с места. «Сидеть!» — рявкнул старик. Ренат замер. Кеда уже стояла возле подоконника. «Значит так!» — жестким тоном произнес старик. «Я не желаю вам зла. Даже этой девки, которая, по сути, мне вообще не нужна. Я не собираюсь кого-либо убивать. Более того...» «Наверное, для вас это странно, но я не люблю насилие. Не люблю до тех пор, пока мне ничто не угрожает. Сейчас я ее отпущу, но запомните. Повторная угроза с вашей стороны приведет к тому, что я приму более радикальные меры. Тень!» Сила, держащая Кеду, исчезла. Девушка повела плечами, потом с ненавистью посмотрела на старика. «И не надо так на меня смотреть!» – проворчал старик. «Ты первая напала на меня. Как аукнется, так и откликнется!» Он поднялся с места, подошел к компьютеру и сел на стул. Повернулся к Ренату, посмотрел на Кеду, на кровать. Секунду поразмышлял и небрежно скомандовал. «Отнесите кровать на кухню!» Кеда и Ренат переглянулись. «Нафига?» – спросил Ренат. «Чтобы было дофига», — передразнил его старик. «На кухне сидеть не на чем. Не будете же вы стоять там все время?» «Какое время?» — не понял Ренат. «Пока я с Федом переговорю», — сказал старик. «Разговор будет долгий и приватный, так что у меня нет желания, чтобы его видели посторонние». «В данном случае посторонние — это все, кроме меня и ту Феда». Ренат нахмурился и несколько секунд придумывал, чтобы ответить, но так и не придумав ничего, молча подошел к кровати и посмотрел на Кеду. Девушка шагнула вперед. Когда они вместе с кроватью вышли из комнаты, старик удовлетворенно усмехнулся и пододвинул к себе клавиатуру. Продолжение на сайте мечта